Помощь на подходе. Когда решила, что я перееду в Со солито, мы с Оуном обсудили, как это сделать максимально безболезненным для Бэйл. Я была убеждена, причём даже больше Оун, что нельзя вырывать Бэйли из единственного дома, в котором она прожила, сколько себя помнит. Я хотела, чтобы в её жизни сохранялось постоянство. Плавучий дом с деревянными балками и огромными окнами с видом на Гава И пристань Айсакова, её зона безопасности. Теперь я задаюсь вопросом, не усугубила ли этой ситуации. В её любимый дом переехала чужая женщина. И всё же я изо всех сил пыталась не нарушить баланс. Конечно, я оставила след в нашей соунам спальне, но единственная комната, которую я изменила, даже комнатой не считается. Я обставила крыльцо огибавшее всю переднюю часть дома. До меня оно было совершенно пустым, и я разместила на нем цветы в горшках и чайные столики в деревенском стиле. И еще я изготовила прекрасную скамью качели из белого дуба, положила на сиденье полосатые подушки и поставила ее возле входной двери. У нас с Оуэном появился субботний воскресный ритуал сидеть на скамье вдвоем и пить утренний кофе. Мы навёрстовыем упущенные за рабочую неделю, наблюдая, как над заливом Сан-Франциско встаёт солнце, и нежность в его тёплых лучах. Во время этих бесед оленку дободрее, чем в будни, груз забот не тяготит, новый день обещает лишь приятное расслабление. А чаще поэтому скамейка меня так радует, мне даже мимо неё пройти приятно. По той же причине Я едва не подпрыгиваю, когда выхожу наружу вынести мусор и замечаю сидящего на ней незнакомца. День вывоза мусор интересуется он. Я резко оборачиваюсь и вижу мужчину, развалившегося на скамье с хозяйским видом. На нём ветровка и надета козырьком назад бейсболка, в руках стаканчик кофе. Могу я вам помочь? Надеюсь, Он жестом указывает на мои руки. Хотя сначала лучше закончить дел. Опускаю взгляд и вижу в руках два увесистых мешка с мусором. Бросаю в баке, оглядываюсь и внимательно смотрю на незнакомца. Он молод, лет 30 и с небольшим, внешностью у него вполне располагающая, тёмные глаза, волевой подбородок, почти красавчик. Впрочем, улыбка его выдаёт. Он прекрасно соображает, что к чему. Ханна, я полагаю, приятно познакомиться. Кто вы такой, черт возьми? Я Грейди. Он берет зубами стаканчик и смотрит на меня, а потом тянется к карману, достает какую-то штуку, похожую на значок копа, и протягивает мне. Грейди Брэдфорд. Зовите мне просто Грейди или помощник шерифа Брэдфорд. Хотя для наших с вами целей это звучит слишком официально. И что у нас за цель? Дружески, говорит он и улыбается. Дружески цель. Я изучаю значок. Серебристая звезда в кольце. Мне хочется провести пальцем по кольцу, потрогать звезду, словно это поможет определить настоящий он или поддельный. Вы офицер полиции? Вообще-то федеральный маршал. «Тут-то вы не похожи на маршала», — говорю я. «И как же, по-вашему, должен выглядеть маршал?» «Как Томми Ли Джонс в фильме «Беглец», — отвечаю я. Он смеётся. «Вы правы. Я моложе многих своих коллег, но мой дедушка тоже был маршалом, поэтому начал я рано», — поясняет Грейди. «Уверяю вас, всё вполне законно». «И чем вы занимаетесь в этой службе федеральных маршалов? Он забирает у меня значок и встаёт. С скамейка начинает раскачиваться, освободившись от его вес. В основном ловлю людей, которые обманывают правительство США. Думаете, обманывает мой муж? Думаю, что обманывает технолавка. Я не считаю вашего мужа виновным, хотя мне и нужно с ним поговорить, чтобы надлежащим образом оценить его причастность. К сожалению, он пока от беседы уклоняется. И тут я понимаю, что Грейди не вполне искренним, по крайней мере, в том, что касается причин его визита. Можно ещё раз взглянуть на значок. 512-555-539. Это номер значка, телефонный номер моего отделения. А если хотите, позвонить, и там подтвердят мою личность. Мне нужна лишь пара минут вашего времени. Разве у меня есть выбор? Он улыбается. Выбор есть всегда. Я буду очень благодарен, если вы со мной поговорите. Похоже, деваться некуда. Не знаю, нравится мне этот манерный медлительный Грейди Брэдфорд или нет. Впрочем, мне вряд ли понравился бы любой, кто пришёл задавать вопросы про Оуэн. Что скажете? Я подумал, что мы могли бы немного прогуляться. С чего мне с вами гулять? Денек погожий. Еще и еще я принес вам кофе. Он достает из-под скамьи качалки второй стаканчик, обжигающий горячий кофе от Фреда. На боку большими черными буквами написано «Побольше сахара» и чуточку корицы. Грейди принес мне не просто кофе. Грэдди принес мне именно тот, что я люблю. Я вдыхаю аромат, делаю глоток. Первые приятные впечатления с тех пор, как началась вся эта кутерьма. Откуда вы знаете, какой я люблю? Мне помог официант по имени Бенжи. Он сказал, что по выходным вы с Оуном, пьете у него кофе. Оуэн берет черный, вы с корицей. Это взятка. Только в том случае, если ничего не выйдет, — усмехается Грейди. Иначе это просто стаканчик кофе. Я смотрю на него и делаю еще один глоток. Пойдем по солнечной стороне. Мы покидаем пристань и идем по дорожке, ведущей в центр. Вдали проглядывает частная гавань Вальда-Пойнт. «Значит, Тотойна, никаких вестей», — допытывается Грейди. Я вспоминаю вчерашний прощальный поцелуй у машины, медленный и страстный. Оуэн ничуть не был встревожен, он улыбался. Нет, я не видела его с тех пор, как он уехал на работу. Он не звонил, я качаю головой. Обычно он звонит вам с работы. Да, но не вчера. Может, муж и пытался до меня дозвониться, не знаю. Я отправилась на рынок, फेरी билдинг в Сан-Франциско, и там полно мёртвых зон, так что. Гредди кивает, не чуть не удивившись, словно ему уже всё известно. Что случилось, когда вы вернулись, спрашивает он. После поездки на рынок. Я делаю глубокий вдох и долго размышляю, сказать правду или нет. Не знаю, как он воспримет рассказ о двенадцатилетке в футбольной форме и записке для меня. А потом и для Бэйли оставленной в школе, что подумает про сумку с деньгами? Нет, пока не разберусь сама, не стану рассказывать человеку, которого едва знаю. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, говорю я. Приготовила ужин для Бэйли. Ей не понравилось, и она уехала на тренировку. Я услышала о тех наловке в новостях, пока ждала на школьной парковке. Мы приехали домой, он не вернулся. «Уснуть мы так и не смогли». Грейди склоняет голову на бок, глядя на меня с недоверием. «Осуждать его трудно, он и не должен верить мне на слово». Впрочем, Грейди решает не заострять на этом внимание. «Сегодня утром он тоже не звонил. Не писал? Нет». Грейди молчит, словно размышляет над внезапно пришедшей ему идеей. «С ума можно сойти» когда человек исчезает ни с того ни с сего, правды? Ну да. Соглашаюсь я. И всё же. Вид у вас вполне спокойный. Я останавливаюсь. Да как он вообще смеет судить о детях моих чувствах? Что он себе вообразил? Простите. Не знала, что есть надлежащие нормы поведения на случай, если в компании твоего мужа устроили обыск, а сам он исчез. Вспехиваю я. Ещё что-нибудь не так? Он задумывается. Вряд ли. Я смотрю на его незаменный палец, обручального кольца нет. Насколько я понимаю, вы не женаты. Нет, отвечает Грэт. Постойте. Вы имеете в виду сейчас или вообще? А это важно? Он улыбается. Нет. Так вот, Будь вы женаты, то поняли бы. Больше всего я волнуюсь за муж. Боеть ей за его жизнь. Я думаю про записки Оуна, про деньги. Вспоминаю девочку-футболистку, столкнувшуюся с ним в школьном коридоре, разговор Оуна и Джо. Он знал, куда едет. Он знал, что ему нужно убраться отсюда подальше. Я не считаю, что его удерживают против воли. Если вы об этом. Не совсем. Так что же вы хотите знать? Грейди. Грейди, мне нравится. Я рад, что теперь мы на дружеской ноге. Что вы хотите знать? Вы остались одна разгребать проблемы, не говоря уже про заботу о его дочери, замечает он. Лично я бы здорово разозлился. Это наводит меня на мысль, что вы знаете нечто. О чём не хотите мне говорить? Его тон становится напряжённым, глаза темнеют, теперь передо мной настоящий следователь, и я внезапно оказываюсь по другую сторону черты, которую он проводит между собой и подозреваемыми. Если Оуэн рассказал вам, куда уехал и почему, то вы обязаны сообщить мне. Это единственный способ его защитить. Значит, ваш основной интерес в том, чтобы его защитить. В общем-то, да. Похоже на правду. И меня это здорово тревожит. Мне пора домой. А я порываюсь уйти, потому что близость Грейди Брэдфорд выбивает меня из колеи. Вам понадобится адвокат. Я резко оборачиваюсь. Зачем? Проблема в том, что вам будут задавать массу вопросов о Боуне. По крайней мере, до тех пор, пока он не объявится. Отвечать на них вы не обязаны, но без адвоката вам придётся нелегко. Я могу просто сказать правду. Понятия не имею, где он. Мне скрывать нечего. Всё не так просто, Хан. Некоторые будут делать вид, что они на вашей стороне и хотят помочь, но это не так. У них свой интерес. Вы проследователи. Ну да отвечает он Кстати сегодня я заботился звонком Томасу Шелтону своему старинному приятелю который занимается семейным правом в штате Калифорнии Я лишь хотел убедиться что вы будете под защитой на случай если внезапно объявится желающий взять временную опеку над Бэйл Томас подёргивает за ниточки и сделает так что опекунство достанется вам Я не в силах сдержать вздох облегчения. Мне уже приходило в голову, что я могу потерять опеку над Белли, если вся эта неразбериха не разрешится в ближайшее время. Кроме отца, близких родственников у нее нет. Бабушка с дедушкой умерли, но мы с ней не в кровном родстве. И я ее не удочерял. В принципе, Белли могут забрать у меня в любое время. По крайней мере, пока не выяснят, куда подевался ее единственный законный опекун. «У него есть на это полномочия?» «Спрашиваю я». «Да, и он вам поможет». «Почему?» Грэди пожимает плечами. «Потому что я его попросил». «Зачем вам просить за нас?» «Чтобы вы мне доверяли, когда я попрошу вас вести себя тише воды ниже травы и нанять адвоката». «Есть кто-нибудь на примете?» «Я вспоминаю единственного знакомого адвоката». Разговаривать с ним совсем не хочется, особенно сейчас. К сожалению. Да, отвечаю я. Отлично. Позвоните ему. И ведите себя тише воды. Вам что, нравится это повторять? вскидываюсь я. Нет, не очень. Внезапно на лице Грейди появляется улыбка. В течении суток Оуэн не пользовался ни кредитной, ни чековой книжкой. Ваш муж слишком умён, так что можете ему зря не звонить. От телефона он уже избавился. Тогда почему вы спрашивали, звонил он мне или нет? Он мог воспользоваться одноразовым телефоном, отвечает Грейди. Их нелегко отследить. Одноразовый телефон, бумажный след. Послушать Грейди так Оин, прямо гений преступного мира. Он нажимает кнопку на брелоке сигнализации, и машина на противоположной стороне мигает фарами. Не стану вас задерживать. Вам наверняка есть чем заняться. А если Оуэн выйдет на связь, передайте, что я могу ему помочь, если он пожелает принять мою помощь. И он протягивает мне салфетку от Фреда, где написано имя Грейди Брэдфорд и два телефонных номера, один из которых помечен как сотовый. Вам я тоже могу помочь. Я кладу салфетку в карман и смотрю, как он пересекает улицу и садится в машину. Собираюсь уходить. И тут мне кое-что приходит в голову. Погодите. Вы о чём? Он опускает стекло. Я помогу вам справиться с возникшей ситуацией. Кстати, это самое простое. А что тогда самое сложное? Оуэн не тот, кем вы его считаете, заявляет Грейди Бретфорд и уезжает.